Глава 36. Предметы королевской коллекции загромождали весь замок, и библиотека не была исключением. Глобусы с нанесенными на них очертаниями неведомых земель, столы, заваленные амулетами с змеиными головами. Все это были звезды первой величины. Книжным шкафам, стоящим вдоль стен от пола до потолка, отводилась роль фона. Король Дракомор не коллекционировал истории. Проходя мимо шахматных столов, Едарш недовольно цокнул. Черные и белые фигуры валялись на полу там, где их оставили Эмоджин и Миро. Едарш наклонился, чтобы поднять черного короля. В коленях у него хрустнуло. «Вот так всегда», — вздохнул он, ставя фигуру на середину доски. Медведица ждала в дверях, как косматый телохранитель. «Подбери шахматы», — приказал Едарш и Моджин, — «а я зажгу свет». Девочка повиновалась. Старик зажег все лампы в комнате и спросил. «Читать умеешь?» «Конечно», — ответила и «Хорошо». «Залезь он туда и дай мне черную книгу, которая называется «Книга крылатых созданий»,» и он указал под самый потолок. «Так высоко я не полезу!» — возмутилась девочка. «Делай, что тебе говорят, или я выставлю тебя и твою маленькую подружку из замка!» — прикрикнул на нее старик. «Вам позволено оставаться тут лишь до тех пор, пока король не возражает, а тебе известно, кто его глаза и уши!» Старик выразительно постучал пальцем по своему уху, из которого торчали седые волосы. «Ладно, ладно», — согласилась Эмоджин и приняла из рук едерша связанную узлом ткань. «Положишь книгу вот сюда», — велел он. Девочка нацепила самодельную сумку на шею и посмотрела на книжный шкаф. Потолок был очень высоким, а ее ноги ныли от долгой беготни по городу. «Пошевеливайся, у нас мало времени!» — проворчал Едарш. И моджен хотела возразить, но вовремя прикусила язык и медленно полезла наверх, выискивая места, где книги были поменьше и стояли пореже. Тут можно было поставить ногу или ухватиться рукой за полку, и на голову упала паутина, из которой тут же сбежал паук. Примерно на полпути Эмоджин остановилась, чтобы перевести дух. Водали от ламп было нелегко что-то разглядеть, но глаза Эмоджин уже привыкли к темноте. Книги, стоявшие перед ней, имели очень странные названия. «Ведьма из колсанейских лесов», «Миллиард грибов» и «Голубая кровь Ярославии». «На какой полке нужная вам книга?» — крикнула Эмоджин. «На самой верхней!» — раздался ответ снизу. Левая нога девочки за что-то зацепилась. Какая-то безделушка полетела вниз и разбилась в дребезги рядом со стариком. Едарш выругался и отшвырнул ногой осколки. «Как, говорить она называется?» — снова спросила Эмоджин. «Книга крылатых созданий!» — отозвался старик. Эмоджин. не осмелилась посмотреть вниз. Наконец, она увидела ее. Черную блестящую ядовитую жабу в облике книги название было вытеснено на крышке зелеными буквами. И Моджин вдруг почувствовала острую тоску по дому, по своей спальне, по булочкам, по привычным делам и запаху маминых духов. Как же она оказалась здесь, в этом замке, в этой библиотеке, да еще и так далеко от пола? Положив книгу, висящий на шее узел, девочка начала спускаться. Книга билась о ее колени Через несколько минут Эмоджин спрыгнула на пол и вручила Едаршу его заказ. «Что это за книга?» — спросила она. «Энциклопедия бабочек». Здесь перечислены все эти мерзкие существа. и Эмоджин придвинулась ближе. Книга не была похожа ни на одну энциклопедию, которую она видела раньше. В ней было совсем мало слов, не больше нескольких предложений, накорябанных неровным почерком в углах страниц. Все остальное место занимали иллюстрации бабочек. Они были прорисованы в мельчайших деталях. но при этом не выглядели объемными. Видимо, художник не потрудился как следует раскрасить рисунки. Одна яркая фиолетовая бабочка была размером с ноготь, у другой темно синей были невероятно длинные усики. Пришлось развернуть страницу, чтобы показать их во всю длину. Внезапно Эмоджин поняла, что это никакие не иллюстрации, а настоящие бабочки. разглаженные и вшитые в книгу, как цветы в гербарии. Некоторые выглядели так, словно их убили прямо этой книгой, словно автор, поймав насекомых, силой захлопнул страницы издавил их. Крошечные капельки и блестки, мерцающие пыльцы подтверждали подозрение Эмоджин. Должно быть, автору потребовалось немало времени, чтобы собрать такую коллекцию. — Ага! — воскликнул Едарш и ткнул желтым ногтем в рисунок. — Вот такую бабочку ты видела! Тело бабочки было покрыто тончайшими волосками. У нее были длинные усики и серые крылышки, которые поблескивали, если смотреть на них под правильным углом. И Моджин мгновенно ее узнала. «Да, это моя бабочка!» Как ужасно было видеть ее в таком виде. Рядом с бабочкой виднелось лишь одно слово, написанное все тем же корявым почерком. «Мизимура!» «Что это значит?» — спросила И Моджин. «Несчастье!» — мрачно ответил Едарш. «Мизимура — это дурной знак». Вот уж не думал, что они еще остались. О каком таком знаке вы говорите? Тебя твои родители из села ничему не учили? Я думал, вы с детства умеете отличать слизиня от гусеня. Эмоджин, непонимающе, уставилась на старика, а тот лишь закатил глаза. «Скреты в родстве с бабочками», — объяснил он, — «и те, и другие любят темноту». «Скреты дружат с бабочками?» уточнила Эмоджин. «Если предположить, что чудовища умеют дружить, то можно сказать и так. Да, мизимуры — любимые бабочки скретов, а людям они приносят одни несчастья». Едрш сморщил нос. «Тьфу! Любимые животные, что может быть омерзительнее?» Эмоджин покосилась на медведку. «Кто же она тогда, если не любимица старика?» «Положим на вид мизимуры неказистые», — продолжал Едарш. «Зато они очень хитрые. Вечно у них что-нибудь на уме. Планы строят, задумывают всякое. Не к добру это вот что». «А другие бабочки?» — спросила Эмоджин. «Они могут приносить несчастье?» «Нет», — отрезал старик. «Они настолько глупые, что от них нет никакого вреда. Когда-то, в давние времена, они разносили вести, От них был хоть какой-то прок, не то что от нынешних вертлявых козявок. Но раз это была Мизимура, дело плохо. Коли увидишь ее в следующий раз, раздавив в лепешку, поняла?» Старик поставил книгу на нижнюю полку и зашаркал к двери. Медведка почесала спину об огромную статуе обнаженной женщины, и Моджин же осталась стоять на месте. «Ее бабочка!» Неужели она с самого начала обманывала ее? Заманивала в ловушку, чтобы превратить в ужин для скрепа. — Идем, простолюдинка, — пробурчал Едерш. — Пора спать.